В 1811 году, когда вышла в свет первая часть «Поэзии и правды», Гёте высказал сожаление в анналах того же года, что не начал писать свою автобиографию еще при жизни матери. «Тогда бы я ближе познакомился с живыми картинами самой ранней поры моего детства, глубже бы погрузился в неведомый мир былого благодаря высокому дару ее памяти». Теперь же мне приходится вызывать в себе самом ускользнувшие тени прошлого, искусно и терпеливо сооружая своего рода волшебный аппарат для поимки утраченных воспоминаний. Впрочем, тут ему на помощь пришла литературно одаренная Беттина Брентано в замужестве фон Арним, впоследствии известная писательница. Ей удалось записать со слов матери поэта множество забавных эпизодов, относящихся к первым годам жизни ее сына, каковы и Гёте пополнил собственными отрывочными воспоминаниями. Гёте вполне понимал, что ради выразительной точности, а главное — цельности исторической картины, требуется отбор. Характерная деталь в иных случаях важнее тусклого факта. Эпоху представляют не одни лишь выдающиеся личности, но и второстепенные и вовсе безвестные лица на которых печать эпохи выступает не менее отчетливо. Над всем этим разноликим людом, населяющим мир поэзии и правды, над сильными мира сего, над крупными и рядовыми деятелями культуры в многоразличных ее областях, над представителями простого народа, ремесленниками, горняками, крестьянами, горят, как звезды первой величины, трогательные прелестные образы Гретхэн, Из пятой книги «Поэзии и правды» Фредерики Брион, Лотте Бу, Лили Шонман, волю судеб, причастившихся бессмертию Гёте. В литературе, посвященной автобиографии поэта, обычно ставится вопрос, исторично ли Гёте отобразил сравнительно недавнее прошлое, правильно ли он дал ему толкование и оценку. Попробуем ответить и на него. Автобиография существенно отличается от свободного романа, в том числе и воспитательного. Прежде всего тем, что герой автобиографии, сам мемуарист, находится в принципиально другом положении, чем вымышленные герои романов. Герой романа на каждом этапе своего жизненного пути переживает, думает и действует, непосредственно откликаясь на текущую жизнь, текущие события. Лишь изредка по воле автора он, будь то Вильгельм Мейстер или Андрей Болконский, подводит итоги пережитого. Напротив, герой автобиографии на каждом этапе минувших лет вторично созданных даром его памяти и творческим воображением дает оценку некогда воспринятого и содеянного своим давно написанным произведением, былой эстетической идеологии, и только в отдельных случаях, так живо вспоминает некогда владевшие им чувства, что кажется, будто он пережил их только вчера. Сошлемся в этой связи на удивительный пересказ давнего Зезенгеймского романа с Фредерикой Брион или на то, как Гета часами бродил вокруг дома Лили, уже после того, как их помолвка расстроилась. Вот ее тень проплыла по оконным занавескам. Она подходит к лавесину, «Что влечет меня неудержимо», — выводит ее чистый девичий голос. То была песня, сочиненная Гетте в лучшую пору их любви. Голос замолк. лили беспокойно зашагала по комнате, видимо, думая о нем. Но такая безвременная свежесть воспоминаний — исключение. Требовать от автобиографа адекватного воссоздания его былых чувств и воззрений неправомерно. Замысл Гетте в том и заключался, чтобы дать оценку былому с той вышки самосознания, на которой он стоял теперь. Автор поэзии и правды не юный бунтар эпохи бури и натиска, но в конечном счете он оставался верен своим ранним мечтам и убеждениям. Замечательное по глубине диалектического анализа рассуждения Энгельса о величайшем немце не противопоставляет Гёте эпохи бури и натиска, Гёте-классику. В нем постоянно происходит борьба между гениальным поэтом, которому убожество окружающей его среды внушало отвращение, и осмотрительным сыном франкфуртского Патриция, достопочтенным веймарским тайным советником, который видит себя вынужденным заключать с этим убожеством перемирие и приспосабливаться к нему. Так Гёте то колоссально велик, то мелок, то это непокорный, насмешливый, презирающий мир гений, то осторожный, всем довольный, узкий филистер. Маркс и Энгельс. Сочинение, том 4, страница 233. Молодой Гёте колоссально велик, как творец Гетса, Вертера, Прометея, велик в своей лирике и больших гимнах, но его увлечение политическими фантазиями Юстуса, Мёзера, консервативного, умеренного реформиста, как раз и есть одна из ранних попыток Гёте примириться с немецким божеством и заодно подумать над тем, какую пользу он мог бы принести, заняв ведущее положение на княжеской службе в одном из карликовых государств Германо-Римской империи. То же двойственностью, тем же колоссальным величием и узким филистерством отмечена и позднейшая духовная биография великого поэта и мыслителя. Старого Гёте больше всего возмущало, когда его называли «другом существующего порядка». Ведь это почти всегда означает быть другом всего устаревшего и дурного. Так говорил он Эккерману. Время никогда не стоит, жизнь постоянно развивается. Человеческие взаимоотношения меняются каждые 50 лет. Учреждение, которое в 1800 году казалось совершенным, в 1850 году может оказаться пагубным. С этим возвышенным образом мыслей Уживались консерватизм и прямая реакционность иных его воззрений, в частности, его неверие в политическую самодеятельность масс. Драться должен народ, тогда он достоин уважения. Рассуждать ему не к лицу. Иными словами, Гёте признавал народные массы лишь в качестве резерва революции. Да и то не в Германии, где революция, по его убеждению, была бы только негодной попыткой — искусственным путем вызвать такие же сцены, какие во Франции явились следствием великой необходимости. Гёте уповал на революцию сверху, на благодетельные реформы, предупреждающие восстание низших классов. Но ведь ни Вольтер, ни даже Дидро тоже не были в этом смысле демократами. И они ждали великих благодетельных реформ от просвещенных монархов. Так было в XVIII веке. А в XIX? Разве Фурье не пытался, тщетно, конечно, заинтересовать своими идеями русского самодержца Николая I? Чем же по существу разница от подобных утопических надежд выдвинутый Гёте идеал истинного либерала, который стремится в этом всегда несовершенном мире осуществить максимум добра, но остерегается... Искоренять огнем и мечом недостатки, подчас неизбежные, пока не наступят обстоятельства, благоприятствующие достижению лучшего. Первоначальное намерение, ради которого Гёте решил написать свою автобиографию, подвести под одну крышу все, что им было сделано и все, что он задумал, не было выполнено. Поэзии, правда, охватывает всего лишь... Да Вейморский период жизни и творчества великого поэта, когда он еще всецело принадлежал себе. Но он обнажил в этом своем сочинении ту внутреннюю мощь, тот творящий дух, который одушевлял всю его жизнь и творчество. Сам Гёте попытался прояснить то, что он вкладывал в понятие «творящий дух» другим, не более отчетливым понятием — «демоническое». Впервые Гёте обращаются к нему за два дня до первого отречения Наполеона от трона Франции. В дневнике поэта от 4 апреля 1814 года имеется запись. Концепция демонического и Эгмонт. К 11 книге поэзии и правды, над которой Гёте тогда работал, она не имеет никакого отношения. Об эгмонте он будет толковать в последней, 20 книге. Так к чему же Гетов вдруг заговорил о произведении, до которого его рука не дойдет ни сегодня, ни завтра? Нет сомнения в том, что о Бэгмонте, о странной, ничем не объяснимой глухоте своего героя к настойчивым советам принца Аранского, немедленно покинуть Брюссель, чтобы спастись от беспощадной жестокости герцога Альбы. Он вспомнил в прямой связи с уже предрешенным отречением Наполеона. Накануне неизбежного крушения Великой Империи Наполеон отверг спасительное предложение Меттерниха «Ценою сравнительно ничтожных уступок сохранить свой трон и огромную державу, в состав которой по-прежнему входили бы Италия, Голландия, Бельгия и даже германское Вестфальское королевство». Но Наполеон не ухватился за этот австрийский проект. «Клянусь вам», — сказал мать маршал маршалу бертье покидая кабинет императора, — «ваш повелитель потерял рассудок». Компания 1813 года принимала все более роковой оборот. Войска коалиции вторглись в пределы Франции. И снова счастливый шанс — На сей раз державы под давлением австрийской дипломатии предложили Наполеону границы Франции 1790 года, но он с гневом отверг и это предложение. Наполеон был по-своему прав в своем безрассудном упорстве. «Если бы я был не собой, а моим внуком, — иронизировал он уже на острове Святой Елены, — я мог бы возвратиться побежденным и царствовать после потерь». Навернуться в Париж побежденным, пойти на соглашение с давними противниками его тиранического произвола, для Наполеона это было абсолютно невозможно. В том-то по Гете, и заключалась своя обычность демонизма, что демоническое начало, возобладав в человеке, принуждает его самодержавно властвовать над всем живым, подчиняясь одной лишь иррациональной сути своей личности». Люди, наделенные демоническим началом, — поясняет Гёте, — это не всегда предпочтенные люди ни по уму, ни по талантам, и редко добрые. Отзыв не слишком лестный, как мы видим. И все же Гёте заканчивает историю своей жизни словами Эгмонта, носителя демонического начала. Мы уже приводили эту цитату из драмы Эгмонт, она, как помнит читатель, кончается страстным вопросом. «Куда мы несемся?» Кто знает, ведь даже мало кто помнит, откуда он пришел. Этой автоцитатой Гёте дает понять, что тоже демоническое начало определяет и путь поэта. Вопреки разумным доводам он едет ко двору молодого герцога Карла Августа, чтобы стать фаворитом, министром, новопожалованным дворянином, И это, будучи автором Гетса и Вертера, уже тогда широко известным писателем? Уж, конечно, не для того. Но Гетте почувствовал, что погрязнув во франкфуртском, патрицианско-торгашеском болоте, он перестанет быть поэтом. Надо было самолично заглянуть в реторту мировой истории, как немала была эта реторта. Герцогство Веймарское и Эзинахское — Как-никак достойное поприще, чтобы проверить, к лицу ли тебе историческая роль. Когда Гёте убедился в неосуществимости задуманных им реформ, он совершает новый вполне неразумный поступок. Не сказавшись герцогу, дезертирует с поста первого министра, бежит в Италию, лишь бы остаться Гёте, остаться поэтом. Но герцог понимает в этом победа могучей личности Гетте, что, утратив своевольного приближенного, он лишится славы своего княжения. Подписывается небывалый конкордат. Гетте возвращается в Эймар, сохранив звание и оклад первого министра, но отныне предпочтительно ведая уже только делами просвещения, что дает ему желанный досуг. Гетте не раз сознавался, что звание министра — Положение придворного стесняет его деятельность. Но поэтому, но Гёта он остается. Более того, он завершает Фауста, становится глашатаем светлого будущего человечества. Не обязательно, конечно, определять сущность Гёте термином, заимствованным из античной мифологии – демонизмом. Но в этом понятии, по мысли Гёта кроется двойной смысл – верность себе, своему призванию поэта и мыслителя и обладание интуицией, непосредственным знанием, как сохранить себя для человечества, для исторического бессмертия. Вот почему мы вправе смотреть на приведенную цитату из эгмонта которой заканчивается автобиография поэта, как на ключ не только к поэзии и правде но и ко всей великой жизни Гёте. Вильмонт